Ананда и другие монахи. Из всех монахов самым близким другом Ананды был достопочтенный Сарипутта. Кажется, у Ананды не было близких отношений со своим сводным братом Ануротхой, поскольку тот предпочитал одиночество, а Ананда любил людей. Сарипутта же больше прочих учеников походил на благословенного, и Ананда мог поговорить с ним так же, как с самим Буддой. Заслуживает внимания и тот факт, что из всех монахов Будда удостоил почетными титулами только Сарипутту и Ананду. Сарипутта был назван полководцем Дхаммы – Дхамма Сенапати. а Ананда — хранителем, казначеем, Дхамма, Бангарика. Они в каком-то смысле дополняли друг друга. Лев Сарипутта был активным проповедником, тогда как Ананда был скорее хранителем и распорядителем Дхаммы. Своим стилем Ананда во многом напоминал Махамугалану, который относился к людям также по матерински заботливо и бережно ананда и сарипута нередко действовали сообща они дважды вместе навещали захворавшего последователя будды анатапиндику смотри сутта маджхиманика 143 и саньютаника 5526 и разрешали спор монахов в Косамбе. Смотри Суто Ангута Раникая 4, 221. Эти двое монахов часто говорили друг с другом о Дхамме и были настолько близки, что когда Сарепута достиг окончательного освобождения Ниббаны, Ананда, несмотря на весь свой опыт медитации, чувствовал себя так, словно упал в пропасть. Цитата. Всё потускнело. Учение не ясно мне. Мой благородный дух ушёл, и всё погрузилось во тьму. Конец цитаты. Это Тхерагадха, стих 1034. Силы покинули Ананду, и казалось даже Тхамма больше не питает его. Так сильно потрясла его весть о смерти Сариputты. Будда утешил его. Он попросил Ананду поразмыслить над следующим. Быть может, Сариputта забрал его добродетель, опыт медитации, мудрость, освобождение или знание об освобождении. Ананде пришлось признать, что эти единственно важные вещи остались при нём. Но добавил Ананда: Сарипутта был поистине прекрасным спутником и благим другом для него и для всех остальных. И вновь Будда перевёл разговор на более высокий уровень, напомнив Ананде о том, чему он, Будда, всегда учил его: ничто Однажды возникшее не длится вечно. Для других учеников Будды потеря репутации была подобна тому, как если бы у большого дерева отпилили главную ветвь. Но это лишь дополнительная причина для того, чтобы полагаться только на себя, а не на кого-либо ещё, чтобы быть самому себе островом, самому себе прибежищем. Смотри, Саньётаникая 47.13. В суттах записано многие разговоры Ананды с другими монахами, и здесь мы остановимся лишь на некоторых из них. Однажды достопочтенный Вангиса отправился с Ананда в царский дворец, где Ананда должен был обучать гамме женщин из гарема. Кажется, Ван Гиса был любвеобилен по натуре, и стоило ему увидеть красивых женщин, одетых в роскошные наряды, как похоть затопило его сердце. Вдруг он ощутил, что целомудренная жизнь монаха, которой он посвятил себя с такой готовностью, давит на него тяжелым грузом. Мысли о том, чтобы сложить с себя сан и погрузиться в плотские утехи, привели его курицу. ум в беспорядок. Как только двое монахов остались наедине, Вангиса поведал Ананде о своём несчастье и попросил у него помощи и совета. Поскольку Вангиса был главным поэтом в Санки, он говорил стихами и обращался к Ананде по родовому имени Готома. Цитата Я сгораю от чувственного желания. Мой ум охвачен пламенем. Пожалуйста, скажи мне, как потушить его. Прояви сострадание, О Готама. Конец цитаты. Ананда также ответил ему в стихах. Смотри, Саньютта Никая 8.4 и Тхерагадха стихи с 1223-го. По 1226-й цитата «Из-за искаженного восприятия твой ум в огне, отворотись от знаков красоты, что будоражит чувственность, смотри на форму, как на чуждая тебе, смотри на нее, как на страдания, а не на «я», потуши великий огонь желания». Не разжигай его вновь. Совершай медитацию на грязном, с умом однонаправленным, хорошо сосредоточенным. Обрати осознанность на тело и разочаруйся в нём. Совершай медитацию без знаков. Одобрось ч славия. Прорвавшись сквозь ч славия, ты обретёшь мир в сердце. Конец цитаты. Ананда указал Ван Гисе на то, что тот постоянно раздувает огонь чувственного желания, поскольку его восприятие приковано к внешним проявлениям женской красоты. «Очарованность красотой порождает ощущение того, что не хватает чего-то важного». И поэтому ум охватывает усталость и отвращение к аскетическому образу жизни. В Ангисе следовало трезво взглянуть на те объекты, которые кажутся красивыми и желанными. рассечь тело скальпелем медитативного прозрения и заглянуть за его очаровательный фасад, чтобы увидеть скрывающееся за ним у божество и страдание. Тогда его влечение утихло бы, а сам он возвысился бы, сильный и неуязвимый над гущей мирских соблазнов и наслаждений. Монаха Чанну преследовали сомнения в истинности дхаммы. При жизни Будды он был упрямым в своём равном пику, с трудом поддававшимся обучению. Но после паринирванной учителя его охватило непреодолимое ощущение, что надо поспешить с просветлением. И хотя он смиренно просил наставлений у других монахов, продвинуться в практике ему так и не удавалось. Он прекрасно понимал, что пять совокупностей непостоянны, но пытаясь постичь суть отсутствия "я", оказывался в тупике, поскольку боялся, что нирвана означает гибель его драгоценного эго. Тогда он пришёл за советом к Анандхе. Сначала Ананда выразил свою радость по поводу того, что Чанна отбросил упрямство и искренне захотел понять Дхамму. От этих слов Чанна пришел в восторг и стал с безраздельным вниманием слушать старшего товарища. Тот пересказал Чанне лекцию о преодолении крайности бытия и небытия, которую Будда прочел наше. Касса на готте. Смотри, Саньют и Никая 12:15. К концу объяснения Чанна обрёл путь и плод вхождения в поток. Он воскликнул: "Как чудесно иметь таких мудрых друзей и учителей". Наконец-то он смог прочно встать на путь Тамы. Смотри, Сентября 22 90